А после того, как ты решил не отменять свадьбу, у тебя нет права читать мне нотации. Что ты прицепилась к нашей свадьбе? Андрей с искаженным лицом нажимал дверную ручку, не замечая того, что защелка замка задвинута. Никого это не оскорбляет, кроме тебя. Ты врешь. Мама желала мне счастья, она бы не опитилась. А ты просто... Скажи, что завидую. Маша. Отстранила брата и отперла замок. Приоткрыв дверь, она взглянула на Андрея с напряженной, вымученной улыбкой. — Ты ведь так думаешь, потому что моя свадьба не состоялась, да? Думаешь, хочу отомстить и испортить тебе праздник? Ведь тогда я не вышла замуж из-за тебя. — Так и знал, что ты меня когда-нибудь этим попрекнешь, — бросил тот, вылетая на лестничную площадку. — Нечего прикрываться благородными мотивами. Вы все равно бы никогда не поженились. — Почему это? — высунулась вслед за ним Маша. Обычно она осуждала тех, кто предпочитает решать свои проблемы на людях, но сейчас ей было все равно, хоть сбегись на их крики весь дом. Что ты можешь об этом знать? Ты зануда, ханжа и эгоистка. Обернулся Андрей уже на ступеньках. И ты не умеешь делать добро просто так. И любить просто так не умеешь. Про себя считаешь, что все тебе должны обязаны. Как в ресторане. Каждому счет выписан. Значит, зануда, ханжа и эгоистка срывающимся голосом повторила Маша, — уж что-нибудь одно для начала, чтобы я хоть привыкла, видимо, ты по-другому со мной уже и разговаривать не будешь. И, ответив, Андрей хлопнул дверью подъезда и скрылся. Только сейчас девушка заметила, что у их перепалки в самом деле были свидетели. Странно, что всего двое, — подумала Маша кивая соседка, замершим на площадке между первым и вторым этажами. Те ответили вежливыми кивками и пристальными взглядами. Девушка сочла нужным пояснить. — У нас с Андреем нервы сдают. Вы понимаете? — Да, конечно, — согласилась с нею женщина, жившая в квартире прямо над ней. — А уж вам! — Так вообще досталось. Ведь одни эти больницы чего стоят? Только свяжись. Бездонная дыра. — Если б еще лечили, — подхватила соседка с третьего этажа, державшая за руку маленькую внучку. — Тогда бы денег не жалко, честное слово. А то одни расходы... Ты, Маш, держись. А с Андреем, ну, как со всех мужиков, спрос небольшой, — добавила она доверительно понижая голос, они все сейчас психопаты. Свадьбу теперь, конечно, отложат. Полюбопытствовала первая женщина. Конечно, наверное. забормотала Маша, прикрывая двери, проклиная себя за то, что пошла на поводу у брата и ввязалась в ссору. Нам не до этого. Идиотка, устроила сцену в подъезде. «Радуйся теперь!» — захлопнув дверь, девушка еще раз выругала себя за неиздержанность. «Тетя Таня с третьего всем раззвонит, что мы с Андреем подцапались на третий день после похорон. А что будет, когда все узнают, что свадьба состоится в назначенный срок?» Теперь она не сомневалась, что так и будет. Вспышка гнева у Андрея могла означать только это, да и поток обвинений лишь... Прикрывал его неуверенность в собственной правоте. О чем бы мы с ним ни говорили, разговор все равно свернет на эту проклятую свадьбу. Каждый из нас помнит про 15 октября, как преступник про день казни. Я знаю, я ему все это не в радость, но знаю и то, что Зою он будет защищать до последнего. Самое лучшее для нас сейчас — совсем не общаться. — Но как раз это-то и невозможно. Она принесла из маминой спальни электрическую батарею и установила ее на кухне под самым окном. После этого стало возможным сварить кофе, не из верхней верхнюю одежду.